Глава 36. Алекс. Немного ранее предыдущих событий. «Когда стала эта работа. Трэш какой-то. Я должен думать, как с Настей поговорить, а вместо этого мотаюсь по командировкам. Партнеры и поставщики словно с цепи сорвались. Настюшка, небось, рвет и мечет. Или обиделась и изображает гордость. Она может, я знаю. «Так что ты решил с девушкой и ребенком? спрашивает в один из вечеров Костя. «Костян!» «Тут же взрываюсь. Ты как будто не в курсе, что происходит. На нас навалились все вокруг. Наверняка отжать кто-то что-то хочет. А я, по-твоему, буду в это время по девушкам ходить?» Высказался, выдыхаю, возвращаюсь обратно за стол. «Да не так все плохо», — произносит тихо друг. «Все, что могли, мы сделали. Если атака кого-то сверху, то в фирме не выжить. Любовь хотя бы останется. А ты позитивно мыслишь, я посмотрю». Костику легко говорить, у него есть надежный тыл от родителей. А у меня и сестры есть только я. Даже у Насти с Милой есть еще кто-то. «Нет, я переживаю, просто...» начинает он. «Просто нечего так убиваться, да?» – перебиваю. «Конечно, нечего. Всего лишь фирма. Новую откроем, верно?» «Ну, чего ты?» – мнется друг. «Кстати, может, к Виктору обратиться за помощью? Он с твоей Настей вроде общается?» «Ты из-за этого хочешь, чтобы я с ней увиделся? Дело в любви или в благополучии фирмы?» – щурю глаза. Костян удивляет. «Моральных принципов меньше, чем у меня». «Одно другому не помеха!» — он подрывается на ноги. «Я закончу в своем кабинете. Устал. И если ты не пойдешь к нему, я сам пойду. Я уже записался на послезавтра на прием через секретаря». «К Виктору?» — спрашиваю удивленно. «Нет, к папе Римскому!» — огрызается друг. «Конечно, к нему!» «Мне не стыдно просить помощи. Он нормально общался на вечере. Да, я знаю, что это ничего не значит, но он точно не намерен нас поглотить. Это кто-то другой». «Молодец», — произношу практически спокойно. «Хвалю. Я не смог бы». «По твоей части в разборках участвовать, а по моей — лебезить. Все нормально», — отвечает Костик и уходит. «Сижу еще с полчаса, тупо пялюсь в бумаге. Может, Костян прав, что сделано, то сделано». Пора бы и другие вопросы решить. Но, блин, как сложно будет подойти к Насте. Наступает суббота, и я больше не могу откладывать. Покупаю букет роз и конфеты. Ах да, еще мягкую игрушку. Надеюсь, мелочь любит такое. А потом, как дурак, нарезаю круги в машине вокруг дома Насти. И в итоге мне взад врезается какой-то невнимательный дурак. «Простите, я не хотела». «Нет, дура, не дурак. Еще хуже». «Конечно, не хотели. Никто не хочет», — отвечаю холодно. «Эх, не могла она врезаться в Настином дворе, а я не мог оставаться в жилой зоне, какого лешего попёрся на дорогу, машину теперь и не бросить». Провозившись в сколько с девчонкой, паркуюсь такие у Насти и поднимаюсь наверх. А там облом, никто не открывает. «Ну уже!» Кажется, доездился, изображая скромного юношу. «Придурок!» Порыве злости на себя ударяю в дверь. На шум реагирует Настина соседка, мы с ней уже виделись. «Ой, а вы к Настюшке? Их нет, за ними зашел импозантный мужчина постарше вас, и они ушли втроем», — радостно сдает Настю девушка. прекрасно Уверенно это была бати. И тут обскакал. А я идиот. Передайте им это, пожалуйста. Сую соседке коробку, букеты и игрушку. Конфетки можете съесть. Помогайте второй раз. А меня ж не будет. Я уезжаю скоро, молодой человек», — кричит она мне в спину. «Вернусь в понедельник вечером только. Плевать». Говорю, не оборачивайся и ухожу. Дальше в унылую реальность, полную проблем. Отвлекся блин.